во время. За школой и домами поднимается стена цветущих деревьев. Дети так легко могут там затеряться. Вот только что они играли на заднем дворе, а в следующую минуту их уже поглотил лес. Я объезжаю квартал на велосипеде, очередной ряд домов по другую сторону леса. Деревья делят квартал посередине. Это значит, что лес небольшой. Стоит его пересечь, как попадаешь на чей-то задний двор. особо не спрятаться, а детей легко найти. Наматывая бессмысленные круги, я в тысячный раз смотрю на часы. Дом Эммы, 12-й слева от школы. Я понимаю, как туда добраться, могу проехать через лес, но все равно не уверена, увижу ли ее. Я точно не знаю, на каком расстоянии от их заднего двора начинается лес, да и будет ли она вообще на заднем дворе. И мне придется идти пешком, велосипед не годится И главное, я не знаю, чего хочу и что будет после. В десять я еду обратно в гостиницу, принимаю душ, проверяю сообщения, ем, пережидаю, а потом загружаю велосипед в машину и еду к школе. Паркуюсь в нескольких кварталах от нее, на полпути между гостиницей и школой. Ставлю тахо среди похожих автомобилей на улице. Мои вещи остались в гостинице, вопиющий недосмотр. Но времени возвращаться уже нет. Я запираю машину и иду к лесу. На углу я нахожу единственную тропу в него. Лесок начинается у школы и заканчивается примерно в полумили от нее. Над головой сгучаются и меняют форму тучи, окончательно закрывая солнце. Я не любительница леса, может, из-за страшных сказок, которые слышала в детстве, о том, что случается с хорошими девочками и мальчиками на темных, глухих тропках. Мне нравятся домики в лесу, походы, костры, поджаренный бекон и кофе в горячих жестяных кружках. Но в бесконечных деревьях, которые скрадывают звуки, хранят секреты и служат домом для странных существ, мне всегда чудилось нечто зловещее. Я поправляю шарф, вдруг решив, что он может зацепиться за ветку и порваться. Плотнее обматываю его вокруг шеи и засовываю концы под чёрную толстовку. Мне не хочется идти в лес. но других вариантов нет. В конце квартала я останавливаюсь и вглядываюсь в лесок. И тут задумываюсь, в чем разница между лесом и рощей. Полоска деревьев слишком короткая и недостаточно густая, чтобы называться лесом. Я встряхиваю головой, чтобы не отвлекаться, и изучаю стены школы слева от меня и дома справа. Их разделяет лесок, так что вместо больших задних дворов здесь густая полоса хвойных деревьев, устремленных в небо. Я шагаю на траву, не сводя взгляда с прохожих. Потом направляюсь к прогалине в рощице, аккуратно нащупывая проход. В лесу темно, прохладно и сыро. Я щурюсь, пока зрение не приспосабливается к полутьме, и иду вперед, под ногами хрустят ветки, словно крохотные косточки. Беру левее, ближе к школе. Оттуда уже доносятся детские голоса, ребята как раз играют во дворе после обеда. Я раздвигаю ветки перед собой и оказываюсь у кромки леса. Отсюда я вижу только забор, но не детей, которые бегают, кричат, карабкаются по другую его сторону, как маленькие обезьянки. Я дрожу от внезапно нахлынувшего отвращения, надеясь, никто и никогда не стоял на том же месте, имея недобрые намерения. Я прячусь, тяжело дыша, и начинаю презирать саму себя. Какого хрена я вытворяю? Сажусь на землю... и влага тут же проникает сквозь джинсы. Я роняю голову на колени и дышу, пытаясь собраться с мыслями. Нужно встать, вернуться обратно через рощу, сесть в машину, выселиться из отеля и вернуться домой, к нормальной жизни и работе, смириться со всем происходящим, пройти через расставание с Итаном, познакомиться с кем-нибудь другим, двигаться дальше, да хотя бы просто двигаться. Я встаю и отряхиваю джинсы, оглядываюсь, пытаясь понять, насколько они промокли. И тут слышу голос учительницы. Я напрягаю слух, внутри все переворачивается. Я подбираюсь ближе к опушке. «Эмма!» При звуках ее имени мое сердце подпрыгивает. Я прижимаю руку к груди, словно могу успокоить хаотичное сердцебиение, и слушаю. «Пришла твоя няня!» Я расслабляюсь. «Няня! У нее есть няня!» Иду обратно, держась в укрытии. Не удаляясь от рощицы, я могу добраться до домов слева. Я отхожу достаточно далеко, чтобы никто из сада, ни отгороженного забором, не увидел безумную женщину, пробирающуюся по лесу. Что я там увижу? Если у нее есть няня, возможно, жизнь Эммы не так уж плоха? Днем она в школе, а после с няней. Может, ужин и отход ко сну не настолько ужасны, а может, я вообще все не так поняла? Но мне просто хочется последний раз... на нее взглянуть увидеть как она безмятежно и радостно играет хочется посмотреть на ее няню удостовериться что кто-то ее поддерживает а потом взглянуть как возвращается домой ее мать и увидеть перемены в ее поведении хотя бы одно объятие руку на плече что угодно лишь бы убедиться что девочка растет в благополучии я отсчитываю дома разноцветные и разномастные 4 пять шесть не знаю Увижу ли я ее, будет ли Эмма играть во дворе, или ей уже не разрешат выйти из дома. Может, она что-нибудь перекусит, или пойдет отдыхать, или просто будет сидеть перед телевизором, пока не вернутся родители. И внезапно я перехожу на бег, пытаясь не налететь на корни или ветки. Мне хочется добраться туда раньше них. Нога скользит и подворачивается, причем серьезно. Я замедляю бег, в лодыжке стреляет боль, Но я все же двигаюсь дальше, стараясь успокоиться. Смотрю на часы. Прошло всего несколько минут. Осталось три дома. Я глубоко вдыхаю и рысью пролетаю последние дома, не обращая внимания на ноющую боль в ахиллесовом сухожилии. «Почти на месте», — говорю я себе. «Почти». Двор страшно запущен. Клочки травы по щиколотку. Задний двор многое говорит о жизни хозяев. Пылесадник легче поддерживать в приличном виде. Его видят все и осудят, если он не будет вылизан. Но задний двор все равно, что дом внутри. О нем всегда вспоминают в последнюю очередь. Это вместилище всех тягот дня. Двор маленький, в форме тянущегося к леску прямоугольника. Забора нет, что удивительно, с двумя-то малышами. Дороще всего футов 20 И все хорошо видно. На земле валяются старые пластмассовые игрушки. Словно кто-то рассыпал на траве кучу ненужных запчастей. Тут есть трехколесный велосипед с большим колесом. Неужели такие еще производят? Пластмассовый детский столик со стульями, заляпанный грязью, красно-желтый игрушечный домик, промокший плюшевый мишка и газонокосилка. На террасе пыльно и пусто, не считая пары резиновых сапог. Больше во дворе ничего нет, только гравийная дорожка, сарай и несколько потрепанных игрушек. После пятнадцатиминутной пробежки я приседаю на краю леса и жду. Ощупываю лодыжку, не распухла ли она. Другая нога натыкается на что-то в грязи. Я поддеваю этот предмет мыском и понимаю, что это бусы. Беглый осмотр выдает еще несколько наполовину зарытых в землю игрушек. Значит, кто-то бывал здесь, в лесу. «Эмма?» Я стараюсь ни к чему не притрагиваться. чтобы не исказить историю, рассказанную лесом. Снова смотрю на часы и с трудом разбираю время в сумраке под деревьями. Наверное, няня приведет Эмму домой, они скоро будут. Я воображаю, как Эмма болтает по пути, показывает няне свои рисунки, рассказывает о своих друзьях и что сегодня выучила. Больше всего в детях я люблю их ничем не сдерживаемую энергию, но даже зная о ней, Я не могу представить, чтобы Эмме такое нравилось. Она не настолько жизнерадостная, как я успела узнать за то короткое время, пока наблюдала за ней в аэропорту. Жду пять минут, десять, и, наконец, слышу слева какие-то звуки и вижу бегущую по дорожке Эмму. Одну. Она тут же выскакивает на задний двор. Я прячусь, чтобы меня не заметили, и пригибаюсь еще ниже. Дыхание сбивается. При виде Эммы на меня накатывается желание ее приласкать. При каждом взгляде на ее колышущийся красный бант. Все тот же красный бант и то же платье, и поношенные красные туфли. Это что, ее форменная одежда? Я пытаюсь вспомнить, носили ли форму другие дети в школе, но ничего такого вспомнить не могу. Эмма забегает в игрушечный домик и с глухим стуком захлопывает дверь. Я высматриваю няню. и вижу идущую по дорожке девушку с рюкзаком Эммы в руках. «Эмма, я иду в дом!» Эмма молчит. Няня вздыхает и скрывается в доме. Я слышу, как закрывается дверь. Потом из игрушечного домика появляется Эмма и идет к пятачку газона. Она садится на траву и погружает пальцы в мягкую почву. Я меняю позицию, чтобы лучше ее видеть. Смотрю, как взлетают и падают над ее головой Клочки травы, словно конфетти. Мне хочется с ней поговорить, попросить ее подойти к лесу, завязать разговор. Я просто хочу. Хлопает задняя дверь, и появляется няня. Руки скрещены на груди, и даже с такого расстояния я могу догадаться, что означает выражение ее лица. Эмма Грейс, прекрати копаться в грязи. Ты же знаешь, твоя мама этого не любит. Эмма вскидывает голову, ее руки застывают в воздухе. Она встает и вытирает ладошки о платье, и говорит что-то, чего я не слышу, а няня кивает. Обе входят в дом, и я подкрадываюсь поближе. Не знаю, что делать дальше. Почему она всех так раздражает? Может, я чего-то не замечаю? Какую-нибудь скрытую черту характера, которая превращает ее в несносного ребенка? Так я сижу целый час. Мне хочется писать «Сейчас начало лета», И солнце заходит поздно, но в этой местности солнце — это скорее абстрактное понятие, чем подлинное явление. Еще до наступления темноты подъезжает машина, высвечивая фарами деревья. Я прячусь подальше, чтобы меня не заметили, хотя я и так в полной темноте. Холодает, а мои черные джинсы до сих пор влажные. Нужно выбраться из леса до наступления вечера. Придется освещать путь фонариком в сотовом, а его свет — может выдать меня бдительным соседям. Я подкрадываюсь к кромке леса, чтобы посмотреть, кто приехал, дерьмовая мамаша или дерьмовый папаша. Из машины выходит дерьмовая мамаша, отстегивает малыша с заднего сиденья и идет к дому, хлопает дверь, потом тишина. Через несколько минут за машиной Эми останавливается еще одна, и дверь дома снова хлопает. Я напряженно прислушиваюсь, но стоит удивительная тишина. Даже соседские детишки не устраивают возню. Я замираю минут на 10 а потом задняя дверь открывается и выбегает Эмма. Нет, вылетает. И вот она уже почти в лесу и направляется ко мне. «Ух ты чёрт!» — шепчу я, наблюдая за ней, и скрючиваюсь в плотный комок. Красный шар на фоне чёрного вечернего неба. Но Эмма меня не видит. Она кого-то испугалась. Вслед за ней выскакивает мать, На сей раз без младенца на бедре и вопит во всю глотку. «Эмма Грейс, немедленно вернись!» В раздраженный тон матери вплетается что-то еще. Талика яда и угрозы. Эмма останавливается и раскачивается взад-вперед. Она уходит из леса, и когда я тянусь к ней, рука хватает пустоту. Эми делает несколько шагов вперед, а Эмма пятится обратно в лес. «Сколько раз тебе говорить, чтобы не ходила в лес? Вернись сейчас же! Домой! Я кому сказала?» Эмма двигается осторожно, совсем не по-детски, словно в замедленной съемке. «Сейчас же, Эмма!» Эмма идет с понурой головой и останавливается в шаге от матери. Я задерживаю дыхание, а потом Эми хватает Эмму за локоть и трясет, пока слезы не начинают сжечь мне глаза. «Да что с тобой такое? Почему ты никогда не слушаешься? Послушай меня хоть раз!» Эмма что-то кричит, и мать отпускает ее. Обветренные щеки Эммы подрагивают от злости. Она похожа на персонажа мультфильма, раздувается от ярости и шипит. «Я вижу самую суть их отношений. На заднем дворе в штате Вашингтон я понимаю, как они взаимодействуют день ото дня. Я замечаю сомнения на лице эми Уйти...» или спустить на дочь всех собак, и жду, какая сторона ее натуры победит. Она приближается к Эмме почти вплотную, наклоняется над дочерью, так что из тесных брюк вываливается живот. В эту секунду она воплощает в себе всю тяжесть материнства, ее злость, ее искаженное лицо, вся ее жизнь. Перед ней стоит прекрасная, непорочная дочь, перед которой впереди вся жизнь и не желает слушаться. некоторые отношения просты. эми крупная, убогая и стареющая, а Эмма — юная, маленькая и прекрасная, а значит Эмма всегда будет напоминать матери о том, что та потеряла. Эмма говорит что-то матери, и та шепчет что-то в ответ. Услышать я не могу, но Эмма качает головой, садится и начинает выть, и это застает меня врасплох. Прежде я не видел от нее такого проявления чувств, а потом эми Эмми и Эмма плетется за ней с вытянутыми руками. Я узнаю все ухабы, ссадины и раны, из которых состоит детство. Тяжелые костяшки домино падают одна за другой. У матери есть столько способов причинить боль, намеренно, физически, подсознательно, словесно. Что она сделала на этот раз? Эмма разворачивается и сгибается пополам, нависая над девочкой под прямым углом, Эмма тянется к ней, не то извиняясь, не то пытаясь обнять, и тут Эмми дает ей пощечину, сшибая хрупкое тельце в грязь. Я прикрываю рот обеими руками, чтобы заглушить возглас возмущения. В поднятой руке эми я узнаю отпечаток пальцев собственной матери на своей щеке, на маникюренную пятерню на мягкой юной коже. Считая эти отпечатки, я научилась вычитанию, 3 минус 2 равно 1, 5 минус 1 равно 4, 4 минус 2 равно 2, 5 минус 5 равно 0. Каждый час исчезал один след, и я продолжала считать, пока не оставалось ни одного. Эмма хватается за лицо и орёт, а эми берёт себя в руки и возвращается в дом. И тогда я понимаю, что узнаю этот крик, он накрывает меня волной. Те крики, которые я слышала, это крики Эммы. Те крики в квартале. Эмма ковыляет к двери и колотит по ней, царапает в истерике, а я озираюсь в поисках соседей. Где же они? Я теряю ее из вида, когда она огибает дом и бежит к крыльцу, но потом возвращается и, в конце концов, снова садится на траву. Под завывание Эммы скрывается солнце. Боже, как жутко она ревет. Эмма рвет траву и, наконец, крики затихают. Я различаю на ее щеке красную отметину от пощечины. Через каждые пару секунд она оглядывается через плечо, не придет ли кто за ней, не обнимет ли ее мать с извинениями и в слезах, но нет. Я собираюсь с духом, хотя колени не гнутся, а мочевой пузырь вот-вот лопнет. Ее имя комком стоит у меня в горле. Теперь уже поздно отступать. Я могу вернуться, сесть в машину и уехать в прежнюю жизнь. Могу сделать анонимный звонок властям или в школу в надежде, что семье помогут, но я знаю, как нелегко матери измениться, даже когда так много стоит на кону. Судорожное дыхание отдается сжением в ребрах, ноет лодыжка. Я зажмуриваюсь и принимаю решение. Встаю, и каждый сустав ниже пояса отдается болью. Словно под водой я шепчу два слога. Эмма встает, и я слышу ее вздох даже с такого расстояния, а потом я снова шепчу ее имя, и она идет к лесу. «Кто? Кто тут? Кто это?» Я только во второй раз слышу, как она разговаривает. От нежного глазка щемит в груди. Эмма икает и снова спрашивает, кто я. Ее грудь судорожно дергается после рыданий. Я изо всех сил стараюсь не обнять ее, прижав к себе и заверив, что все будет хорошо. «Я этого не делаю и ничего не говорю. я стою смирно пока она оглядывается на дом где по прежнему тихо может дверь откроется может мать или отец выйдут или притворятся что этой ссоры не было и весело воскликнут пора ужинать милая иди ужинать но никто не выходит стоит тишина здесь только это мгновение лес и мы эмма делает еще шажок и еще один а потом ее поглощает лес я стою рядом с ней переминаясь с ноги на ногу она щурится пока не привыкает к сумраку и крутит головой налево и направо потом ее взгляд останавливается на мне и когда она видит в лесу человека губы удивленно складываются в форме буквы о не кричи пожалуйста и не пугайся говорю я и понимаю что любой злодей сказал бы ребенку то же самое она делает шаг назад и на мгновение меня охватывает отчаяние так что все внутри сжимается «Подожди, Эмма! Подожди, пожалуйста!» Она поворачивается ко мне, и тут, даже в таком тусклом свете, я замечаю удивительные глаза, большие серые и пронзительные, наполненные той печалью, которую я помню по собственному детству. Я собираю во рту все нужные слова, которые навсегда изменят нашу жизнь. Протягиваю к ней руку и сглатываю комок в горле. Спускается вечер, нужно уходить быстро, я перевожу дыхание». «Ты пойдешь со мной спрашиваю я она покачивается вправо и влево красный бант дрожит на ветру я чую надвигающийся дождь он скоро польет у нас минут десять в лучшем случае 15 эмма делает крохотный шажок вперед как неуверенный олененок только вставший на ноги она подходит почти вплотную и смотрит на меня я по-прежнему протягиваю к ней руки эмма изучает их но не трогает я выдавливаю улыбку прижимая губы к зубам. «Я просто хочу тебе помочь», — говорю я. «Я заберу тебя отсюда». Она снова вздыхает. Все ее тело поднимается и опадает. Эмма сгибает пальцы левой руки, а затем поднимает правую и протягивает ее мне. Я сжимаю ее горячую ладошку. Мы соприкасаемся друг с другом и встречаемся взглядом. Она кивает, и мой голос застревает в горле. Я увожу ее от матери из дома и из прежней жизни.